Глава 31. Тесса. Замок рушился позади нас, пока мы бежали прочь из города. Улицы Гейлфина были заполнены кричащими фейри, выбегающими из домов и магазинов, хватающими пакеты с одеждой или едой, поднимающими детей на руки и несущимися со всех ног, словно сама земля была охвачена пламенем. Словно раскаты грома, звуки падения многовекового камня сотрясали город. Когда рухнули верхние этажи замка, пыль обожгла мне горло, наполнив воздух словно туман. Впереди стражники распахнули городские ворота и отчаянно жестикулировали, призывая всех выбежать наружу, на поросшие травой холмы. Я рискнула оглянуться через плечо на город, который мы покидали. Замок превратился в дымящуюся груду камней, хотя богов по-прежнему не было видно. Я нахмурилась, переводя взгляд на ворота впереди. «Почему боги до сих пор нас не остановили? Почему они позволили сбежать без боя? Мы мало что могли против них сделать, по крайней мере до тех пор, пока не получим весточки из королевств смертных. И боги это знали. Так почему же они сдерживались?» У нас не было времени обдумывать эти вопросы. Потому что, когда мы наконец-то выбежали за ворота, обнаружилось, Что мир утонул в тумане. Крики паники наполнили влажный ночной воздух. Сколотящимся сердцем я посмотрела в небо. Солнце, которое было там всего мгновение назад, исчезло. Теперь бледная луна заливала Землю неясным светом, высвечивая бескрайнее пространство небытия. Знакомая паника скрутила мои внутренности. Даже после всего того времени, что я провела в тумане даже после всего, что я пережила в его пространстве, или, может быть, благодаря этому, моя кровь застыла в жилах». Некоторые штормовые фейри бросились прочь. Торин рявкнул стражникам, чтобы остановили беглецов. Он отчаянно пытался удержать порядок. Но здесь были тысячи горожан, образовавшие паникующую неразумную массу. Они понятия не имели, что происходит и почему. К ним лишь пришло осознание, что Гейлфин рушится, и туманы добрались и до них. Слишком много паники. кален шагнул к другу и положил руку ему на плечо. «В таком виде вы никогда не доберетесь до побережья. Отведи их в Дубнес, мы найдем место для всех». Торин покачал головой, но затем выругался, когда еще одна группа фейри прорвалась мимо охраны и скрылась в ночи. «Если вы, черт возьми, поможете мне их успокоить, иначе никому из них не удастся спастись!» Кален кивнул, прежде чем взглянуть на меня. «Соберись с духом!» У меня было всего одно мгновение, чтобы обнять мохнатое плечо Нелли. И затем Кален взревел. Звук был громким, как раскат грома. Он перекрывал крики, грохот рушащегося замка и топот множества обезумевших ног. Боги, возможно, и приглушили телекинетическую силу Калина, но не ослабили мощь его голоса. Это потрясло меня до глубины души. Даже зубы, казалось, застучали. Все фейри вокруг нас замерли, ошеломленные. Ужас и благоговение отразились на их лицах, когда они повернулись в нашу сторону. Они уставились на короля тумана, своего давнего врага, из-за призрачной границы. Некоторые из них упали на колени, прижав руки к земле, словно в молитве. Я знала, что в любой момент они снова бросятся бежать, но пока что Калин удерживал их внимание. «Ваш король отведет вас в безопасное место!» крикнул он, а затем кивнул Торину. С благодарной улыбкой Торин кивнул своему старому другу, и направился к своим людям. И, несмотря на белеющие костяшки пальцев, сжатые губы и широко раскрытые глаза, они внимали ему. «Я веду вас в Дубнес», — сказал он им. «Это ближайший город. Там вы найдете убежище. Знаю, вас пугает король тумана. Но он здесь лишь для того, чтобы помочь вам». Никто не спорил. Ни единая душа потому что грохот рушащегося замка становился все громче, и времени на разговоры больше не было. И вот штормовые фейри последовали за Торином, когда он повел их прочь из их погибающего города. Спустя некоторое время мы прибыли в Дубнос совершенно измученные. Боги не сделали ничего, чтобы помешать нам сбежать из королевства Бури, и этот факт, не давал мне покоя. Большинство фейри Гелфина последовали за Торином через туман, слишком напуганные, чтобы предпринять что-то еще. Мы ни разу не остановились передохнуть, но ни одна душа не пожаловалась. Ужаса от того, что боги наступают нам на пятки, было достаточно, чтобы заставить всех двигаться дальше. И вот мы прибыли в Дубнос с тысячами голодных, усталых Фейри, которым больше некуда было идти. Многие Фейри теней отважились выйти на улицу, чтобы посмотреть нашествие беженцев, а затем приглашали всех, кого могли, в свои дома, даже если в распоряжении был лишь потрепанный матрас, разложенный на полу в гостиной. Даже несмотря на угрозу со стороны Сириуса и других, нависшей над нами, подобно штормовой туче, мое сердце наполнялось надеждой. Жители Дубнеса делали все, что могли. Тем не менее, домов было недостаточно, чтобы расположить всех, поэтому пара сотен фейри последовали за нами в замок. Калин приказал служанкам превратить большой зал в одно большое убежище, используя одеяло и спальные мешки, которые когда-то принадлежали армии его матери, еще до войны и всех потерь, которые она принесла теневым фейри. Я стояла с Торином в дверном проеме, наблюдая за Ферри, расположившимися в большом зале. В пространстве замка воцарилась жуткая тишина. Наверное, это был шок. Мое сердце болело за них. Торин тяжело вздохнул и прислонился к дверному косяку. На его лице все еще была маска спокойствия, но я видела усталость в его изумрудных глазах. «Дело сделано». «Ты молодец, Торин!» — Вынужденная и немного натянуто сказала я. Его лицо напряглось. Некоторые из них сбежали. Я послал воинов на их поиски, но они исчезли. Им будет трудно выжить там, в тумане. «Ты сделал все, что мог!» Этого было недостаточно. Сжав руки, он посмотрел на штормовых фейри, собравшихся в большом зале. «Я просто... Я не понимаю...» «Как это все произошло? Как мы здесь оказались? Что мы вообще можем сейчас сделать?» И тут он повернулся ко мне, его маска контроля наконец-то сорвалась. На лице отразился ужас. И вот о чем я не перестаю спрашивать себя. «Почему боги не помешали нам покинуть город? Они могли бы. Я знаю, что они вполне на это способны». Ты видела, что меч Калина сделал с Сириусом? Ничего. Я задаюсь тем же самым чертовым вопросом. Позади нас послышались шаги, и Финелла присоединилась к нам в дверях. Нелли крепко спит у камина. Калин предложил Нелли комнату рядом со своей. Я потратила немало времени в попытках уговорить ее снова стать собой, пока она рыскала по комнате, словно дикий зверь цокая когтями по каменному полу. Когда я поняла, что она не хочет или не может, я оставила Финеллу посидеть с ней, пока помогала обустраивать большой зал для штормовых фейри. «Наконец-то», — сказала я. «Я полагаю, она еще не вернулась к своему обычному облику». «Уверена, что нет». «Что во имя Света произошло? Ты ведь была с ней, когда это случилось, верно?» В спешке, покидая королевство Бури, мы почти ничего не обсудили. К тому же я не хотела спрашивать Финеллу о моей сестре-волчице, когда нас окружали испуганные до ужаса штормовые фейри. Мы все еще были в пределах слышимости, но большинство беженцев уже спали. Это произошло, когда один из богов появился перед нами. Не уверена, кто именно. Финелла прислонилась к стене и в глубокой задумчивости повертела в руках один из миниатюрных кинжалов на своем ожерелье. Я велела Нелли бежать, а сама в этот момент встала между ней и Богом, думая, что справлюсь. Но у меня не было ни единого шанса. Бог вонзил мне меч в живот. Следующее, что я помню, Нелли превратилась в волка и пронеслась мимо меня. Помнишь, она говорила, что у нее есть клыки и когти? Ну, она черт возьми не шутила она сделала то что ты и сама видела разорвала шею бога когтями думаю она застала его врасплох во всяком случае это сработало и мы убежали полагаю она спасла мне жизнь сейчас я в долгу перед вами обеими я несогласно покачала головой и открыла рот чтобы возразить но слова застряли у меня в горле полагаю ты не знала «Что она на такое способна?» спросила Финелла. «Нет, Финелла. Моя сестра никогда раньше не превращалась в волка. По крайней мере, я такого ни разу не видела своими глазами. Я была уверена, Нелли не стала бы скрывать от меня что-то настолько важное». «Должно быть во всем виноват Барьера Берона», предположил Торин. Он глушил ее силы, как и твои. «Но тогда не думаешь ли ты, что я тоже могла бы превратиться в волка, она моя сестра. Она никогда не показывала никаких признаков того, что может э убивать кого-то одним прикосновением, сказала Финелла с извиняющейся улыбкой, бросив взгляд на мои кожаные перчатки. Вероятно, ваши способности проявляются по-разному. Я кивнула, хотя это не имело смысла. Насколько я знала, ни Андромеда, ни кто-либо другой из богов никогда не превращался в волка. Но, конечно, мы все еще очень мало знали о них и о том, на что они способны. И еще меньше о том, как их остановить. «Важно другое», — сказала Финела с лукавой улыбкой. «Ее когти могут впиться и разорвать их гребаные шеи. Жаль не насмерть, но... В какой-то момент ее способности снова могут пригодиться». «Моя сестра не оружие», — прищурилась я. Она — все, что у нас есть ты должно быть потеряла остатки здравого смысла, если думаешь, что я отправлю свою младшую сестренку на предстоящее сражение с пятью бессмертными существами. Она ведь не может их прикончить, покачала головой я и сделала большой шаг назад. Я пойду проверю, как она не поднимай больше эту тему. Я развернулась и вышла из большого зала за моей спиной, раздался голос Фенеллы. Она уже не ребенок, Тесса. Но я только стиснула зубы и продолжила идти. Бледное лицо Нелли всплыло у меня в памяти. Как же напугана она была в тот день, когда Аберон схватил меня возле нашего дома и прижал к земле. Я припомнила все те разы, когда умоляла Нелли спрятаться, и каждый раз она меня слушала. И я подумала о еще одном случае 20 лет назад. Теперь я помнила его ясно, хотя раньше в моем сознании не было ничего, кроме смутных теней. В тот день, когда мой отец бросил ее в туман и заставил призвать свои силы, после Нелли показала мне свои руки, с которых капала кровь в тех местах, где когти пробили кожу. В тот день я поклялась, что никогда больше никому...» Не позволю причинить ей вред, особенно нашему отцу. Именно поэтому я вызвалась занять ее место в качестве материала для его гнусных экспериментов. Многие годы эти воспоминания были для меня потеряны. Но сестра ничего не забыла. Как долго она страдала из-за того, что отец с ней сделал. Как трудно ей было держать язык за зубами, когда я сломалась. Когда мое израненное сердце, душа и разум отказывались видеть истину. Неудивительно, что она никогда не говорила мне об этом. Она знала, как это больно, и хотела избавить меня от этих страданий. Она всегда была намного сильнее, чем я о ней думала. И все же я бы не стала использовать ее в качестве оружия. Я бы предпочла умереть. Я добралась до ее комнаты и приоткрыла дверь. Нелли лежала, свернувшись калачиком, на коврике перед камином и крепко спала. Отблески пламени плясали на ее умиротворенном лице. Да, даже в этом странном волчьем обличии я могла видеть ее милые черты. Я могла понять ее. Она оставалась моей младшей сестрой, моей Нелли. Вздохнув, я закрыла дверь и прислонилась к стене, смахивая слезы, катившиеся по щекам. «С ней все будет в порядке», — произнес низкий голос рядом со мной. Калин, тянущая боль в груди ослабла, когда его тепло и туман прижались ко мне. Он присоединился ко мне у стены, его плечо коснулось моего. Долгое время никто из нас не произносил ни слова. В этом не было необходимости. Последние несколько дней были долгими и тяжелыми, и на краткий миг мы просто воспользовались шансом, чтобы перевести дух. После того, как тишина пропитала все мое естество, Калин придвинулся ко мне. «Мне так жаль, любовь моя». Нахмурившись, я запрокинула голову, чтобы посмотреть на него снизу вверх. «Тебе не за что извиняться». Я позволил ему прикоснуться к тебе. Он хлопнул ладонью по стене, его челюсть была напряжена. Он мог убить тебя, и все же я ничего не сделал, чтобы остановить его. «Это не твоя вина», — прошептала я, пораженная яростью в его голосе. «Не по отношению ко мне, а за меня. Ты сделал все, что мог». Я посвятил свою жизнь тому, чтобы защищать тебя сказал он со смертоносным шипением. «Я скорее вырву свое грёбаное сердце, чем позволю кому-либо даже прикоснуться к тебе». И вдруг до меня дошло. Рукой в перчатке я осторожно обхватила его запястье и оттащила от стены. Казалось, что он был в нескольких секундах от того, чтобы попытаться пробить в ней дыру. «Это брачные узы, Калин, сказала я. «Их волшебство!» Вот что заставляет чувствовать все это. Это не волшебство. Это так. Я... Он обвил руками мою талию и, заключив меня в крепкие объятия, поднял. Я не сопротивлялась, когда он нес меня через весь холл, пинком распахнул дверь и ворвался в свои покои. Когда мы остались одни, я с ужасом осознала, что он крайне встревожен. — Что происходит? — прошептала я опустившись на кровать и глядя на него снизу вверх. «Финелла!» Он повернулся лицом ко мне. «Пока ты помогала Торину с большим залом, она принесла мне вырезки, которые сделала Вэлл. Финелла изучала их во время путешествия. Она сказала, что нам нужно взглянуть на них самим». «Заметки Вэлл! Я совсем забыла о них, слишком поглощенное происходящим». Финелла просматривала их, пока мы были в Гельфине, но никогда не упоминала об их содержании. «Хорошо», — медленно произнесла я, наблюдая, как Калин достает из кармана несколько сложенных листочков. Он передал мне часть вырезок и начал просматривать их сам. «Есть какие-нибудь идеи, о чем здесь говорится?» «Я думаю, это как-то связано с нами», — сказал он хриплым голосом. Его глаза блестели. «Мы испытываем нечто, выходящее за рамки обычных брачных уз, и Финелла это заметила. Я чувствую все, что чувствуешь ты, любовь моя. И я знаю, что ты испытываешь то же самое». Пока мы читали вырезки, воцарилась тишина. Только шорох бумаги нарушал напряжение. Я внимательно прочитала каждый клочок, выискивая что-нибудь, что могло привлечь внимание Финеллы. Большая часть информации показалась мне бесполезной. В одной из вырезок говорилось, что 400 лет назад смертные из Сталовина были замечены рыскающими по округе Сан-Порта в поисках желающих приобрести ценный клинок, выкованный в железных горах. В рукояти было углубление для особого драгоценного камня. Описание кинжала – напомнила мне о клинке смертных. Впрочем, какой бы интригующей ни была история, сейчас нам это не помогло бы. Но затем мой взгляд упал на слова, которые могли изменить понимание этого мира. В вырезке говорилось «Древнее пророчество должно исполниться. Две разбитые души будут связаны могущественной магией. Партнеры – чья связь благословлена самими звездами. Они найдут друг друга, когда один позовет на помощь, а у второго не будет другого выбора, кроме как ответить. Меня пробрала дрожь. Калин, прошептала я, передавая ему вырезку. Вэл интуитивно догадывалась, что это важно, но не осознавала всей сути. Она не знала, что в своих снах я молила о помощи, умоляла кого-нибудь спасти смертных тейна. Вот оно, сказал он, пробегая глазами по бумаге. Вот что нашла Финелла. Мы связаны гораздо большим, чем просто клятвами, данными друг другу. Мы всегда были связаны. Но я не понимаю, борясь с тревогой, я пыталась осмыслить его слова. Я думала, в древнем пророчестве говорилось о возвращении богов, Эта информация есть у смертных, но не у нас. Так что же во имя света это такое? Я думаю, что все это взаимосвязано, и Вэл лишь обнаружила часть пророчества здесь, в библиотеке Эндера. Но... Ты звала меня, любовь моя. Он наклонился и прошептал мне на ухо. Месяцы назад ты была в Тейне, а я в Эндере и я слышал твой голос в своих снах. «Я думала, ты ответил только из-за Аберона», — прошептала я. «Ты хотел использовать меня, чтобы добраться до него». И да, и нет. Он отстранился, и в его глазах появилось нечто знакомое, нечто роковое и пробирающее до мурашек. Никто никогда не звал меня во сне. А если и звал, я их не слышал. Ты первая, кто смог связаться со мной именно таким способом. Никто раньше так не мог. И я почувствовал некое притяжение, непреодолимое желание ответить. Но это означало бы... Вырезки, что передала Вэл, правдивы. Звезды сошлись. Пророчество свершилось, и мы встретились. Я, конечно... Появилась на свет на четыреста лет позже, но все же. Мы были здесь, живые, в одно и то же время. Я посмотрела в глаза Калина. Я все еще не понимаю, какое отношение это имеет к возвращению богов. «Возможно, это связано с нашими силами», — он взял меня за руку. «Я глубоко это чувствую, Тесса. Ты сделана из того же теста, что и я». Ты мое отражение, моя звезда. Тогда в Гейлфине, когда Сириус прикоснулся к тебе, я почувствовал нечто большее, чем просто ярость Фейри, защищающего свою жену. Я хотел пробить брешь в самой ткани Вселенной. Ты моя родственная душа во всех смыслах этого слова. Наконец-то я нашел тебя. Я задрожала, наслаждаясь силой его горячего взгляда. Эхом отдавались воспоминания о его словах, сказанных еще тогда, когда мы были заперты в замке Итчина, пока за стенами бушевали бури. Я все еще слышала голос Калина в своей голове. Партнеры ⁇ это навсегда, это связь, которую невозможно разорвать, она превосходит даже смерть. Я не желаю ничего, кроме самой глубокой связи, которую я когда-либо... «Смогу найти». «Я хочу?» «Нет, мне необходим кто-то, чья душа совпадает с моей». «Все это время», — прошептала я ему, «ты верил, что где-то там у тебя есть родственная душа». «Нет, просто надеялся». Его большой палец погладил меня по щеке. И на этот раз я и не подумала помешать ему прикоснуться к моей коже. И мои надежды оправдались, потому что ты здесь, и ты моя.